Глава седьмая. Анжелика. «Ты же вроде на свидание уходила!» Бабушка удивлённо меня рассматривала. Я стояла, переминаясь босыми ногами на полу и теребила подол синей футболки. «Уходила!» – вздохнула. «А одежду где потеряла?» – нахмурилась баба Нюра. «У Андрея в стиральной машинке!» – призналась честно. «Так!» – бабуля схватила меня за руку, увела на кухню и посадила за стол. Сама села рядом. «И обувь машинки оставила?» «Нет», — отвела взгляд в сторону. «Обувь в реке утопила. И телефон тоже. Поставила на стол коробку с новым гаджетом, той же фирмы, что и рабочий ноутбук. Вот». Бабушка помолчала минуты две и всё это время укоризненно на меня смотрела, затем выдохнула. «Бедный парень. И досталось же ему такое недоразумение». Ворча встала и принялась ставить на стол чашки. «Плохо, что он тебя в детстве не знал. Обходил бы десятой дорогой». Я несчастно вздохнула, соглашаясь с этим. «Деревенские-то парни, все, окромя Вениамина, тебя по другой стороне села обходят. И в кого ты такая уродилась? Лидка вроде таким не страдает. Никак в игнашку моего, черти его подери. Такой же разбитной был». Я покосилась на бабушку. «Вот много она про маму не знает». Мамуля однажды начальник участия полуметровым шприцем, которым уши промывают, голову пробила за неуставные поползновения и пообещала, что если он подойдёт к ней с такими мыслями ещё раз, то у неё ещё скальпель и клизма есть, на всякий случай. Хорошо, что баб Нюра об этом не знает, крепче спать будет. Да и сама бабушка примерным поведением никогда в жизни не отличалась и всегда могла постоять за себя и за других. Так что не в кого мне быть примерной девочкой. Успокоенная этими мыслями, я послушно выпила горячий чай и пошла надевать свою одежду. Футболку Андрея я аккуратно сложила и положила на стол, намереваясь отдать её хозяину в понедельник. Утро воскресенья началось с визита Надьки. «Спишь ещё, что ли?» М -м -м -м. Я поплотнее закуталась в одеяло и залезла головой под подушку. «Вставай! Полдень почти!» С меня резко сдёрнули одеяло. Звоню ей, а у неё телефон вне зоны доступа. «Надь, отстань по-хорошему», — проворчала сонно, выбираясь из постели. «Что у тебя случилось?» Вздохнула, понимая, что подруга меня в покое не оставит. «Для начала тебе нужно поллитра кофе». Перед моими глазами замаячила кружка с горячим напитком. Мне стало лучше после первого же глотка. Бабуля вчера вечером придумала всю крапиву в огороде извести. Так что у меня теперь болела и спина, и мышцы ног, а самое главное – руки, обожженные вредным натурпродуктом. Даже сегодня после крема и долгого сна кожа зудела и была красной. «Ну, давай, рассказывай». Я отодвинула кружку и посмотрела на Надежду. Подруга сразу погрустнела. «Я сегодня утром в магазин пошла за сахаром. Мать послала. Захожу, а там такая толпа народу, человек двадцать!» всплеснула на руками. Юрка стоит посреди магазина и что-то вещает. Подобралась поближе, а эта стерфи гонит, что парни догелевские всю деревню морочили и за нас водили, а сами вроде как компромат на всех собирали весь год, представляешь? И теперь всё про всех знают. Потому что Андрей догелев оказался не глухим, как они думали. Вот зараза. Нет, я сейчас точно пойду и этой дуре на костыляю Ну, я встряла. Говорю, типа... Чего ты ересь всякую несёшь? Это ваши проблемы. Нечего было гадости говорить ему. Ирка разверещалась, что я вроде как с Виталиком якшаюсь. Поэтому так и говорю. В общем, я ей, кажется, нос сломала Надька плюхнулась на мою кровать и закрыла лицо руками. Я же только головой покачала, глядя на её сбитые костяшки правой руки. Это же как надо довести мирную Надю, которую вся школа детей из себя вывести не может, чтобы она применила физическое насилие. "Ир, к дядя Миша пойдёт заявление писать?" я обняла подругу. "Я сама ему позвонила и объяснила ситуацию. Он сказал, чтобы мы сами разбирались, а ему, как участковому, возни с бумажками не хочется. И заявление, сказал, о тырке принимать не будет". Выдохнула она. "Ну так хорошо. Чего ты тогда такая несчастная?" Я, когда домой шла, мимо меня машина проехала, а в ней Виталик. Остановился, вышел, поздоровался, предложил до дома довести. «А ты?» Я замерла в ожидании ответа. «А я гордая!» По её щеке скатилась одинокая слеза. Я прошла мимо и сделала вид, что не заметила его. Потом в конце улицы обернулась, а он всё так же и стоит на дороге, и на меня смотрит. Она скривилась и громко всхлипнула. Я вздрогнула и покосилась в окно, где начал накрапывать мелкий дождик. Значит, огородно-полевые работы на сегодня отменяются. «Ба!» – позвала негромко. Но уже через полминуты в комнату заглянула бабушка. «Чего?» Она покосилась на ревущую Надю. «О, это кто ж так девку обидел?» «Ба, у нас есть вино?» Протянула подруге пачку бумажных платков, найденных в сумке. «А повод?» Баба Нюра прищурилась. «Любовь несчастная». Тяжело вздохнула и покосилась на Надьку. «Где-то что-то было». Бабушка тут же утопала искать алкоголь. Надежда стервенела, вытирала слезы. «Кстати, а что у тебя с телефоном?» Пришлось кратко рассказать о вчерашнем дне. Подруга задумчиво покрутила корпоративный телефон в руках. «И всё?» – не поверила она. «Ну да». Дальше ничего сказать не успела, так как вошла бабушка, неся в одной руке два хрустальных бокала, а во второй – две бутылки. «Вот, вино какое-то розовое. Женька наш притаскивал на 8 марта. Ещё наливка прошлогодняя вишнёвая есть». Там ещё ящик коньяка нашла под полом, если захотите. Под нашими удивлёнными взглядами бабушка поставила всё это на тумбочку и ушла. она что, думает, что мы всё это выпьем?» – покачала головой правильная Надька. «Мы выпили. К шести часам в итоге были в Зюзю. А что? Я мелкая, Надька не пьющая. Вот и развезло. Бабушка забегала пару раз нас проверить и принести еды». но на этом ее взрослый контроль над нами заканчивался. «А он молчит, не говорит, нравлюсь я ему или нет», пьяно произнесла я. «Так он не мой», — отмахнулась Надька, неуклюже наваливаясь на меня. «Ты ему сама скажи, что он тебе нравится». «Ага, а потом так подумает, что я с ним и за денег, как твой Виталик». Я посадила подругу прямо. «Не мой он! Чего это сразу мой?» Возмутилась она. «Он вон сколько ездит, давно уже с кучей баб переспал». Она снова скривилась и шмыгнула носом. «Не реви, я же не реву!» Протянула ей последний платочек из пачки. «Меня вчера Андрей вообще с потекшей тушью видел. Я как в ванную зашла и в зеркало посмотрелась, так вообще чуть со страху не упала. А он ничего, нормально себя вел. «Это потому, что он тебя любит», – твердо заявила она. «А Виталик меня нет». «Напоминаю, что это ты его послала и игнорируешь», – фыркнула я. Но ее слова о том, что Андрей ко мне неравнодушен, немного успокоили. Утро понедельника было еще более болезненным, чем утро воскресенья. Бабушка ещё вечером после того, как Надька ушла к себе домой, сгоняла меня в баню, чтобы выгнать сивушные пары. Но голова сегодня всё равно побаливала, а лицо было более пухшим, чем обычно. Пришлось долго умываться холодной водой. Андрей привычно ждал меня у машины. Пока ехали, я пыталась вспомнить, через какое время должна подействовать таблетка от головной боли. «Заболела». Участливо спросил он, когда выгружал меня у крыльца конторы. «Перебрала вчера». Честно призналась. «А потом бабушка ещё в баню отправила, так что я сегодня буду тормозить», – предупредила. Он только тихо фыркнул, но больше ничего не спрашивал. А я поплелась на своё рабочее место. Через полчаса в мою обитель началось паломничество, потому что зарплату хотят все, и желательно, в живых деньгах. Когда они появились у меня в сейфе, я не видела, но подозреваю, что кто-то из парней положил. банкомат это в деревне нет, поэтому все пользуются наличными. Работников было немного, всего 21 человек. Но все мужики разного возраста, знающие своё дело. Когда всё выдала и пересчитала, то оказалось, что деньги ещё остались. Ещё раз перепроверила. Нет, нигде не ошиблась. Пришлось идти в кабинет напротив, чтобы отдать лишнее. За одним достала из сумочки футболку, которую забыла отдать Андрею утром. «Андрей, у меня тут…» Я резко замолчала и остановилась на середине шага. За столом в директорском кабинете сидел не Андрей. Почему я так решила? Да потому что нету Андрея таких заломов на рубашке. И вообще, в рубашке за всё время я его лишь раз видела, и волосы не так лежат, и взгляд не такой, и шрамов нет на шее. «Здравствуйте, вы, наверное, Виталий?» – дождалась лёгкого кивка. «А Андрей где?» Я уставилась на ещё одного шефа, но ответа так и не получила. Лишь заработала рентгеновский взгляд. «Если и этот меня бить будет, уволись к чёрту. У меня в сейфе после выдачи зарплаты деньги остались. Мне кому их отдать?» Потрясла деньгами для убедительности. Чего он молчит-то? Подошла и положила деньги на стол. Виталий неожиданно выбросил руку и схватил меня за запястье. «Надо же, какая я честная». Проговаривая всё это, он обошёл стол, удерживая меня за руку. «Отпустите!» – пискнула, пытаясь выкрутить руку. «Зачем?» Я же похож на брата. Ухмыльнулся этот этот. Мне от чего-то так обидно стало. Из-за себя, что на меня второй раз нападают на работе, из-за Андрея, что у него такой брат отстойный, и особенно за Натьку, что она влюбилась в этого козла. Не похож, буркнула в последний раз, пытаясь отнять руку по-честному. А это мы проверим. И попытался притиснуть меня к себе. Ну всё, сам нарвался. Выпустила из второй руки футболку Андрея и, нащупав на столе блямбу с печатью, звезданула ему в лоб со всей дури. «Ты что, охренела?» – заорал он, отпустив меня, и схватился за лоб. Я быстро бросила печать в ту сторону, в которой он кричал, и опрометью спряталась за стул для посетителей. Виталий коротко взвизгнул и угрожающе направился в мой сторону. «Ну неужели сегодня в конторе никого нет? Кто бы мог меня защитить?» Схватилась за стул, думая, как лучше его опрокинуть, чтобы доставить противнику больше хлопот. Как дверь отворилась, и в кабинет вошли Толик, Андрей и Артём, нёжшие в руках какие-то чертежи. Видимо, кто-то наверху услышал мои молитвы. Все трое резко остановились. Андрей хмуро осмотрел композицию и направился ко мне. Артём потёр поджившую шишку на своём лбу и покачал головой. Толик подошёл к Виталику. — Ты Анжелику трогал? — насмешливо спросил он. «Я всего лишь проверить её решил, а она...» Начал был оправдываться Виталий. Андрей в это время поднял свою футболку с пола, собрал разбросанные по всему столу деньги и принялся отцеплять мои пальцы от стула. «Зря вы его не предупредили, что она бешеная», хмыкнул Артём от двери. «Ты ещё легко отделался Меня на топором хотела прибить». «Да?» Припечатанный в двух местах синей печатью парень внимательно меня осмотрел». Потом оценил стул, от которого меня тащил Андрей, и чему-то кивнул. «Ну ты и влеп, Дюх». Мне же всё это безобразие надоело, поэтому я выкрутилась из рук Андрея и чётко проговорила. «Всё, я увольняюсь!» И направилась в сторону выхода. «Нет!» Внезапно хором произнесли все трое говорящих парней, а Артём так и вовсе закрыл перед моим носом дверь и самоотверженно встал перед ней. Я оглянулась. Виталий с Толиком смотрели на меня, а Андрей зло сверлил взглядом брата. Первым заговорил, как ни странно, Артём. «Анжелика». Помпезно начал он, хотя его вид бывалого уголовника абсолютно не сочетался с речью. «Прошу простить меня за моё поведение на прошлой неделе. Такого больше никогда не повторится. И спасибо, что спасла Дениску. За это я тебе очень благодарен». Удивлённо повернулась к нему. «Он что?» Прикалывается, что ли? Нет. Артём, судя по всему, был абсолютно серьёзен. «Анжелика Игнатьевна, прошу простить меня. Я всего лишь хотел убедиться, что вы не представляете для нас опасность». Взял слово Виталий. «Не принимайте то, что здесь произошло, на свой счёт». Это всё больше было похоже на балаган. Пока я стояла с круглыми глазами, вперёд выступил Анатолий. «Анжелика». «Прости, что не предупредил, но это я решил проверить тебя лишними деньгами. Андрей ничего не знал, и он единственный из нас, кто не накосячил перед тобой». Покаялся Гарин. «Не увольняйся, пожалуйста, ты нам очень-очень нужна». И сделал умильно щенячьи глазки. Я машинально потерла запястье, которое покраснело из-за того, что Виталик за него хватался. С минуту подумала, еще раз оглядела всех. «И меня? Никто из вас больше не трогает». Вынесла условия. «Иначе уволюсь и уеду отсюда!» – пригрозила. Особой радости я у парней не увидела, но все четверо согласно кивнули. Я тихонько выдохнула и бочком прошмыгнула к двери, не выпуская никого из поля зрения. Что-то совсем они меня здесь запугали. Уже передвигаюсь короткими перебежками. В своём кабинете я немного расслабилась, выпила чаю и принялась составлять документы для налоговой. Также прошерстила сайты городской и областной администрации на наличие льгот. И ведь нашла. Собрала информацию, распечатала несколько листов. И... никуда не пошла. Я их боюсь. А их там четыре здоровых мужика, двое из которых меня пытались припугнуть. В дверь неожиданно тихо постучали. «Войдите». Я села так, чтобы меня из-за монитора было видно. В кабинет вошла молодая темноволосая девушка с ведром и швамброй. «Здравствуйте». У меня от сердца отлегло. «Привет, Тань!» Я откинулась на спинку кресла. «Ты здесь помыть хочешь?» «Да», – кивнула она. «Просто у вас написано, что обед должен быть. Я бы помыла быстренько и ушла». Она с любопытством оглядела кабинет. «Тань, давай на «ты». Ты единственная девушка, кроме меня, в этом рассаднике шовинистов. Так что выкать не будем», – предложила ей. Татьяна обрадованно кивнула. «Хорошо, Анжелик. Так я помою?» Я разрешила, собрала листы и вышла из кабинета. Это ж надо, как ырка девку в магазине запугала, что она сейчас ко мне на «вы» обращается. Собравшись, духом направилась в кабинет начальства. Всё же эти налоги мне и даром не нужны, а им будет интересно. Все четверо нависали над столом и что-то обсуждали. Виталий, который так и не смыл синюю краску с лица, ярко отсвечивал двумя чёткими печатями на лице. «Что-то случилось?» – спросил Толик. «Да». кивнула я. «Нам надо поговорить». Парни переглянулись. «С кем?» – спросил Виталик и покосился на Андрея. «Со всеми?» – сообщила я. Начальство быстро перетащило все чертежи на широкий стол, стоящий в углу кабинета, и приготовилось внимать. «Для начала у меня есть несколько предложений по увеличению рентабельности всего предприятия». Я оглядела всех присутствующих и положила на стол первый листок. «Что это?» – нахмурился Толик. «Это налоговые льготы, предоставляющиеся малым предприятиям с количеством персонала не более 50 человек», – гордо пояснила я. «Льготы?» – переспросил Виталий и повернулся к Андрею. «Оно что, не знает?» – Андрей виновато покачал головой. «Чего я не знаю?» – прищурилась, оглядывая этих странных мужиков. «Что нам рентабельность и прибыль не особо нужна», – пояснил Виталий. «Что-то я уже ничего не понимаю. Интересно». «Если спрошу, то буду выглядеть дурой». «Почему?» – не удержалась. «Потому что наш пассивный ежемесячный доход превышает годовой бюджет этого района в три раза». Огорошил он меня. Я чуть тут же и не присела. Нет, я видела, что у парней есть деньги, но не столько же. Теперь ясно, почему они меня все проверять принялись. В глубине души почувствовала жалость, что с Андреем у меня теперь точно ничего не получится». «Нет, Надьке я ничего такого не скажу. Пусть хоть у неё шанс на счастье будет. Хотя надо ли ей такое счастье, я уже не уверена». «А зачем тогда?» «Зачем мы переехали сюда и строим здесь посёлок?» Я кивнула. Парни ещё раз переглянулись и синхронно улыбнулись. «Чтобы скучно не было». Я не очень поверила в такое объяснение, но не припирать же их к стенке. «Вам, может, рентабельности не нужна?» Но вот людям в посёлке её очень даже не хватает. А что, если они из себя альтруистов строят, то буду давить на это. Чем успешнее предприятие, тем больше людей будет трудоустроено и будет получать приличную зарплату». «Ну, рассказывай». Смирились они, наконец. Я предвкушающе потёрла руки и принялась объяснять. «Если мы вступим в программу постройки жилья по государственному заказу, то налог сократится вдвое. Более того...» Наш посёлок подходит под строительство жилья сиротам и многодетным семьям, так как не сильно удалён от города и имеет хорошее дорожное сообщение, газификацию и поликлинику». Начала я с самого простого. «А где подвох?» – прищурился Толик. «Вам придётся заманить сюда ещё парочку магазинов и пригласить на работу в поликлинику педиатра». Абсолютно серьёзно пояснила я. «И когда нам этим заниматься?» – нахмурился он. «Если хотите...» то я найду человека, который будет решать такие вопросы, потому что Анатолию придётся часто общаться с заказчиками и на всё остальное времени не будет. Ещё придётся увеличить количество бригад на парочку». Вздохнув, я принялась описывать остальные минусы. «Да где ж мы столько трудоспособных, непьющих мужиков возьмём?» Возмутился Артём. «Почему только мужиков? Хорошо поклеить обои, и женщины могут. И вообще, все мелкие работы они лучше делают». Отмахнулась я. Тогда пусть этот твой человек еще и собеседование проводит. Хорошо, кивнула. Талян, напомни, зачем ты ее на работу взял? Виталик страдальчески посмотрел на друга. Чтобы она зарплату начисляла и с бумагами разбиралась. Я ж не думал, что эта мелкая зараза такое учудит. Покаялся Толик. И мама нас прибьет. Она так хотела тихую старость в деревне, в окружении внуков. А тут рыжая мелкая бухгалтерша. начал сокрушаться Виталик. И главное, говорят так, как будто меня здесь нет. А причём здесь ваша мама? насупилась я. Виталий удивлённо на меня посмотрел и уже открыл балорот, но его перебил Артём. Она малохольная истеричка, так что не понимает очевидных вещей. Вновь обозвал меня этот засранец. Да чтоб ему в жёны монашка досталась. За меня заступился лишь Андрей, отвесив оплеухи обоим братьям. «Я сейчас уйду, и будете сами всё делать», – предупредила их. «Анжел, не обращай на них внимания. У них весенний авитаминоз и критический недостаток эндорфинов в организме», – примирительно сообщил Толик. «По причине малочисленного присутствия в коллективе женщин». «Если их будет больше, то мы просто не выживем», – буркнул Артём и снова заработал подзатыльник. Я вздохнула и принялась всё разжевывать по пунктам, как маленьким детям. В свой кабинет меня отпустили лишь через два часа. С наслаждением потянулась в кресле и отпила горячего чая. Так, взбодрилась, теперь пора работать. По памяти набрала номер. «Гек, ты мне очень нужен».